Закричал мальчик. Схема этого предложения будет выглядеть так. Кавычки открываются. Заглавное «П». Восклицательный знак. Кавычки закрываются. Тире маленькая «А». Незнакомец спросил сердито. Кто здесь? Схема этого предложения такова. Заглавное «А». Двоеточие. Кавычки открываются. Заглавное «п» – вопросительный знак, кавычки закрываются. Четкое разграничение прямой речи и слов автора опознавательно для употребления знаков препинания при прямой речи. Запомни, что слово «пожалуйста» выделяется запятыми. «Скажите, пожалуйста, который час?» – спросил я у прохожего.